216. -е. Немецкая добродетель. Никто не станет оспаривать, что с конца прошлого столетия в Европу нахлынул поток нравственного пробуждения. Тут добродетель снова подняла и возвысила свой голос. Она стала призывать к естественному выражению восторженных и трогательных чувств, уже не стыдя с себя и сочиняя стихи и философские системы для собственного прославления. В поисках источника этого движения мы натолкнемся прежде всего на Руссо, не на мифического Руссо какого воображают себе по впечатлению, производимому его писаниями. Можно почти тоже сказать его мифически истолкованными писаниями. А на Руссо, каким он является в тех указаниях, которые он сам дает о себе. И сам он, и его читатели, постоянно работали над этой идеализацией. Другим источником служит возрождение стоически Великого Рима. Тут французы достойнейшим образом продолжали дело Ренессанса. Они с блестящим успехом перешли от воссоздания античных форм к воссозданию античных характеров. Им навсегда принадлежит высочайшая слава, слава народа, давшего современному человечеству лучшие книги и лучших людей. Как подействовал этот двойственный образец мифический Руссо и воскресший античный дух? На более слабых соседей можно видеть на примере Германии. В силу этого нового и непривычного порыва к величию духа и суровому самообладанию она почувствовала удивление, вызванное своей новой добродетелью, и бросила в мир новое понятие «немецкая добродетель» как нечто коренное, а не унаследованное. Первые великие мужи, которые перенесли к нам от французов это стремление к величию и сознательности нравственной воли, были честнее своих потомков и не забывали благодарности. Откуда исходит морализм Канта? Он не скрывает этого от Руссо и воскресшего стоического Рима. У морализма Шиллера те же источники и тоже их прославление. Морализм Бетховена в звуках есть вечная хвалебная песнь Руссо античным французам, и Шиллеру. Но прислушиваясь к проповеди ненависти против французов, о благодарности забыл тот самый немецкий юноша, который одно время выступил на передний план с большей сознательностью, чем это вообще считается позволительным для юношей. Если бы он проследил свою генеалогию, то мог бы по праву сделать вывод о своей близости к Шиллеру, Фихте и Шлейермахеру в первом поколении. Но дедов своих ему пришлось бы отыскивать в Париже и Женеве, и наивно с его стороны было думать, что добродетель не старше 30 лет. Мы до сих пор еще не можем отучиться от приобретенной в те времена привычки при слове немецкой подразумевать вместе с тем и добродетель. Заметим, кстати, что вышеупомянутое нравственное пробуждение, как это легко доказать, было не полезно а вредно для познания нравственных явлений и имело чисто регрессивное значение. Что такое вся немецкая нравственная философия, начиная с Канта со всеми ее французскими, английскими и итальянскими отпрысками и отголосками? Полутеологический поход на Гельвеция отрицание завоеванного свободного мировоззрения и указание на настоящий путь, найденный с таким трудом, что он так хорошо и выяснил. Гельвеций в Германии до сих пор служит любимой мишенью для нападок со стороны всех добрых моралистов и хороших людей. 217. Классически и романтически. Как классически, так и романтически настроенные умы, поскольку вообще существуют эти две группы, носятся с мечтой о будущем, но первые приходят к ней, исходя из из своего времени, а вторые — из его слабости. 218. Машина как учительница. Машина обращает человеческую массу в подобие механизма зубчатых колес, где все действуют заодно — но каждый занят своим специальным делом. Она служит образцом партийной организации и боевого строя. Но индивидуальному самовозвеличению она научить не может. Она обращает множество людей в одну машину и каждую единицу в орудие общей цели. Ее главное воздействие указывает на выгоду централизации. 219. Недостаток оседлости. Мы охотно живем в маленьком городе, но время от времени... Когда эта жизнь становится нам слишком понятна, непреодолимая сила гонит нас в безлюдье непроницаемой природы. Затем, чтобы отдохнуть от природы, мы переселяемся в большой город. После нескольких хороших глотков из его кубка Мы угадываем, что таится на дне его, и опять возобновляем круговращение, начиная с маленького городка. Так живет современный человек. Он во всем слишком основателен, чтобы быть оседлым, подобно людям других времен. 220 отрицательная реакция на машинную культуру являясь созданием высших мыслительных сил машина требует от прислуживающих ей одной только бессознательной движущей силы правда она Освобождает вообще массу дремлющих сил, но не создает побуждений к росту, к улучшению, к художественному творчеству. С машиной всюду воцаряется однообразие и деятельность, что порождает со временем отчаянную душевную скуку. И жажду самой разнообразной праздности».